то и меня он создал таким, какой я есть. И если я задумался, значит, в моей природе кролика не чуждо сомнения. Развивая свою природу сомнения, которая, оказывается, все-таки существовала в моей природе кролика, я стал приглядываться, прислушиваться, думать. «Жизнь, как любит говорить наш король, великий учитель».